Россия. Точное место не определено. Двумя неделями позже. На ляск двери Иосиацу не отреагировал. Просто не было настроения. Но ну, вошли. Если что-то нужно будет, скомандует, и тогда надо будет незамедлительно исполнять. А вскакивать просто ради проявления уважения, зачем? Русским плевать во всяком случае здесь. Он мысленно вздохнул. Но судьба, откровенно говоря, жаловаться не было смысла, хотя бы потому, что останется он после того позорного разгрома в Китае, и его участь была бы решена. Видел он, что китайцы делают с пленными. Там у них принято обвинять в жестокости японцев, но по факту обе стороны друг друга стоят. Русские отнеслись к нему с определённым уважением, главным образом, потому что он подставил на кон шкуру, но вытащил своих людей. Это произвело впечатление, но в большом счёту мало что изменило в раскладах. В начале лагерь военнопленных А буквально через день поезд и капитана вместе с Танака и его танками отправили куда-то на запад. Куда именно, этого ясиацу не знал, а поставить его в известность никто не удосужился. Зато цель поездки была ясна. Секретные танки, русские наверняка разберут их до винтика, определят сильные и слабые стороны, разработают методы перехвата управления. А Танака им поможет. И с первых минут ясиацу стало понятно, что сопротивляться лейтенант, если и будет, то больше для виду. Поколение компьютерных мальчиков ценит свою нежную шкурку. Самое обидное, что ничего от его статуса не зависело. Более того, никто его даже не пытался допрашивать или склонять к сотрудничеству. Но можно не сомневаться, дома его будут считать предателем. И более всего сейчас капитана занимал вопрос, как со всем этим жить дальше. Однако ты мог бы быть и повежливее. Голос звучал до странности знакомо, и хотя русский капитан знал, далеко не в совершенстве, это не стало для него преградой. Исаацу медленно, не показывая удивления, повернулся, посмотрел в лицо вошедшего, узнал и на сей раз не смог сдержать удивления. Ты, естественно, на кого ты ждал? 37 японцев? Так открою тебе страшную тайну. На полтысячи километров вокруг вас всего двое. Ты и твой недотепистый приятель. который на полигоне для новобранцев Лигбес по японскому танкостроению проводит. "Неприятель он мне", на автомате ответилась Ацу, вставая. "У нас просто похожий разрез глаз". Ну, насчёт похожести, я Ацу соврал. У него самого они были заметно шире, чем у большинства японцев, сказывались русские предки. Из-за них он, кстати, в детстве регулярно огрибал, да и потом случалось всякое. Отношение к полукровкам в Японии хорошим не назовёшь. Но сейчас всё это было даже не второстепенным, скорее вообще маловажным, поскольку перед ним здесь и сейчас стоял и внимательно рассматривал помещение его двоюродный брат по русской линии. Он был такой же, как всегда, точнее, как в то время, когда они летом в русской деревне, уютно расположившись посреди сибирской тайги, сидели рядом на собранном из жердей заборе и впервые в жизни курили. Нет, разумеется, он изменился. Но как тогда, был на полторы головы выше и соответственно шире в плечах, так и остался. Разве что тогда это был высокий и нескладный парень. Сейчас же мужчина в расцвете сил, правда, двигающийся немного скованно. Да и под одеждой, обычной джинсы со свитером, явно находилось что-то, в обычной жизни не предусмотренное. Гость проследил за его взглядом и вздохнул. Менты? А, в Китае, правильно интерпретировал он несформулированный вопрос родственник. Но нет ваших. Там и без них придурков хватает. Так что обниматься на радостях от встречи не будем. Для меня это сейчас довольно болезненно. Как будто кто-то собирался с ним обниматься. Иацу уселся на койку, сделал гостю приглашающий жест в направлении стоящего у стены табурета. Тот, не чинясь, сел, извлёк из кармана пачку сигарет и зажигалку, закурил. Предложила Иацу, тот не отказался. Нелюбимая махорка, разумеется, но тоже ничего. Потом он как кури вам русский его снабдить даже не подумали, и капитан, хоть и не был заядлым дымагоном, изрядно соскучился по табаку. Несколько минут они сидели в облаках сизого марева и просто молчали. Потом, затушив третий бычок, ясяца спросил: "А здесь как оказалось, случайно узнал о тебе и решил проведать, не чужие вроде?" "Случайно узнал. Ага. Кто такой я свяцу, чтобы о нём информация шла дальше скучающего в своей каморке начальника охраны? И кто ты такой, чтобы тебя нашли и раненому о пленном капитане танкести сообщили? Родственник очевидно понял, что не убедил, и усмехнулся. Всё правильно. Кто ты такой, известно очень давно, потому что я работаю не на рынке грузчиком, а, скажем так, занимаюсь государственной безопасностью, и на моих родственников за границей есть достаточно широкое досье. Тебя по базе данных опознали довольно быстро. Как только я пришёл в себя и смог нормально ходить, сразу же поехал сюда. Пришлось даже ради секретности жену в другой город отослать. Ты женат? Поздравляю. Спасибо. Я, правда, сам об этом узнал постфактум, но расклады меня устраивают. Такая красивая. И это тоже. Вдвойне поздравляю и желаю скорее поправиться. Только не переусердствуй, а то растолстеешь. Как говорил старик Архимед, Чем толще я становлюсь, тем дешевле принимать ванну. И ещё слово, рад, что чувство юмора ты не потерял. Оно тебе в жизни ещё пригодится. Но мы отвыклись. Сам понимаешь, я здесь не просто так, чтобы предаваться ностальгии. Да, понимаю, кивнула Ацу. Вербовать будешь. Зачем? В первый раз на лице гостя заиграла искренняя улыбка. Ты, прости, очень высокого мнения о своей персоне. Открою тебе страшную тайну. Мы ваших навербовали намного больше, чем ты можешь себе представить. Я могу представить довольно многое, осторожно заметил капитан. Поверь, отмахнулся гость. До таких масштабов ты ещё не дорос. Ваших наколотили столько, что пленных гнали колоннами, было из чего выбирать. Я не согласились? Легко. Открою тебе ещё одну страшную тайну. Честь самурая и прочие старинные понятия сохранились в основном у таких, как ты, полукровок. Истинные японцы ходят строем и слушаются хозяина. Да не краснеет и так, на правду не обижаются. Я сицу с минуту сидел, тупо глядя перед собой. Нельзя сказать, что слова гостя его очень уж шокировали, но всё же, всё же подозревать, не имея реальной возможности проверить и получить так вот в лоб от человека, который тебя никогда не обманывал, чуточку разные вещи. Наконец, вздохнув, он поинтересовался: "Так до зачем ты здесь?" В то, что я решил помочь родственнику. Ты не веришь? Зря, честное слово. Я бы всё равно приехал, но, конечно, не так экстренно. Мне бы ещё недельку отлежаться не помешало. Хорошо. Так что заставило тебя экстренно выпрыгнуть из больничной койки? Идея, которая пришла в голову одному высокому чину там наверху. Очень неплохая идея, на мой взгляд, для тебя в первую очередь. И ассоциацию изобразил позы внимания. А почему нет? Всё лучше, чем сутками скучать. Жаллё европейский язык тела, легко распознаваемый в странах Азии, не более, чем ёрзанью я зачасавшимися ягодицами. Столь же безразлично. Пришлось спрашивать вслух. Да всё просто, в принципе. Гость, пожал плечами. Ваши обделались, проиграли войну, и сейчас подписание капитуляции не более чем вопрос времени. Линое дело условия, но то, что они будут жёсткими, ясно изначально. На этом настаивает Китай. Он огрёп по самое не болуйся и хочет получить хоть какую-то компенсацию. А главное, он в своём праве. Войну, как ни крути, решили начать ваши правители, идиоты без выражения прокомментировал и Асиацу. Согласен. Так вот, наши тоже не против иметь на этом свой гешефт. В конце концов, в эту дурацкую войну пришлось вылезать качественно. Потери были немалые, да и финансы хорошенько тряханула. В общем, Японии ещё лет 100 не подняться, и вложений, как после Второй мировой войны, не будет. Никто туда американцев не пустит, базы будут наши, и вкладываться в подъём экономики таких забитых, как вы, тоже не станет. Вам уготована судьба малоразвитой периферийной страны. Промышленность же, в общем, автозаводы будут не хуже смотреться в Хабаровске или, к примеру, Тобольске. Как-то так. И ясиотцу скрипнул зубами. Сохранять невозмутимое выражение лица уже не получалось, а главное, умом он понимал: так и будет. Побждённых грабили всегда. И я тебе зачем понадобился? Конечно, для японца говорить в таком тоне, в общем, невежливо это, но сейчас его асиацу было всё равно. Родственник одобрительно кивнул. А затем, чтобы ты понял, у тебя не так много вариантов. Как только будет подписан мир, тебя отпустят. Хочешь, езжай домой, хочешь оставайся или другое устроить вполне в моих силах. Как тебе? Ясяцу задумался. В самом деле, оба варианта сейчас выглядели крайне щедро. Или беспрепятственное возвращение, или жизнь в государстве победителей. Только вот в первом случае, даже если удастся там дома сохранить честное имя, перспективы не радуют. Жить в нищете, а и нового в разрушенной, страдающей от безработицы стране нет, отнюдь не сахар. Остаться здесь немного им лучше, откровенно говоря. Хотя, конечно, с голоду не помрёт, но другие люди, иной менталитет, отсутствие перспектив. Но в самом деле, на хорошие места есть свои люди. Так что остаётся всю жизнь работать грузчиком, фермерствовать. В общем, сознательно прописать себя на низовом уровне и вдобавок постоянно ловить косые взгляды, даже с учётом традиционно терпимого русского менталитета, кто он такой, не забудут никогда. Не очень Честно ответил он. Рад, что ты это понимаешь. Тогда вот тебе альтернатива. Нам нужен свой человек в руководстве Японии, на самом верху. Пиар тебе обеспечим. Герой войны, один из самых результативных танковых офицеров и всё такое. Рядом будут твои люди, которые любому честно расскажут, как ты их, рискуя жизнью, вытащил из китайского плена. Голедишь, станешь со временем премьер-министром. Ты что Глаза у капитана стали на поллица, не хуже, чем у анемешных героинь. Да как в два приёма берём и пропихиваем. О чём плохо то? Ты пределе, у нас агент влияния, контролировать тебя несложно. Аргументы железные, ничего не скажешь. Если вдуматься, не такой уж плохой вариант. Правда, как это соотносится с честью? А с другой стороны, какая уж тут честь? Когда война проиграна и завтра по улицам японских городов будут ходить чужие солдаты, а так возможно удастся хоть что-то подправить. Где я, а где политика? буркнул Эсивацу раздражённо. Ха. Знаешь, Моншер, зачем в математике ноль? Чтобы было чем измерить влияние большинства учёных на науку. Так и с политикой. Главное вит и попредставителей. А уж советников тебе мы подберём. Да и откровенно говоря, подозреваю, что вояка с наглой рожей и хорошим знанием ненормативной лексики сейчас на трибуне и чужеродно смотреться не будет. Я подумаю. Думай, думай. Родственник встал и направился к дверям. Тем самым он давал возможности ассоциау хоть немного сохранить лицо, не ломая его через колено, не заставляя бросаться на его предложения, как щука на блесну. Конечно, не Бог весь что Но в одно дело схватиться как утопающий за соломинку, а другое согласиться после чашки раздумий, выторговав себе что-то, пусть даже совсем номинальное. Время у тебя есть, но не слишком много. Ответ дашь послезавтра. А я? Тут его шатнуло, да так, что здоровяк удержался на ногах лишь оперши ладонью на стенку. Пойду прилягу. Извини уж, мне немного хреново. Когда дверь за его спиной с тяжёлым лязгом закрылась, Иосиацу глухо, никого уже не стесняясь, взвыл и ударил кулаком по стене, да так, что штукатурка посыпалась. Война время непростых решений, но то, что стояло сейчас перед ним, перевешивало, казалось, что угодно. И как теперь быть? Иосиацу попросту не знал.